Глава шестая. Музыка. Теперь у Бердяева в комнате уже стояли стол, два разных стула и пружинный матрас. Правда, голые ещё, без кровати. На матрасе, потирая коленки, сидел неизвестный старикан. Нос у него был просто незабываемый, как пикирующий самолёт с крыльями. "Заходите, ребята", сказал Бердяй. "Садитесь". Как успехи в учебе? Это вот мой новый знакомый музыкант и дирижер пришел к нам за помощью. Музыкант и дирижер поклонился нам и сказал, не вставая. — Дети, слушаете ли вы радио? — Слушаем, — ответили мы. — Конечно. — А если играет музыка? — Ведь и тогда тоже, наверное, слушаете? — Конечно, слушаем. А что? Не выключать же. — Вот видите. Я так и думал. Тут он подмигнул и спросил. «Ну и как? Незабываемые образы, сладкие звуки, чудные мгновения. Все это есть? Мой час настал, и вот я умираю. Фигра здесь, фигра там». Мы тоже начали подмигивать друг к другу и ухмыляться. Кто-то пропел «Цыпленок жареный, цыпленок пареный». — Ну, что я тебе говорил, — сказал Бердяй. — Золотые ребята. Для меня в огонь и в воду. Дирижер кивнул ему, хлопнул коленками и снова заговорил. Теперь уже без всякого подмигивания. — Так вот, золотые мои ребята, пока мы тут с вами каждый день наслаждаемся музыкой, то да сё некоторые люди, а именно деревенские колхозники, без радио годами ничего не слышат, кроме балалайки или, скажем, пение птиц. Это те люди, которые нас кормят, поют и одевают своим героическим трудом на полях и пастбищах страны. И мы не можем мириться, мы обязаны прийти им на помощь. Бердей ахнул, а кто-то тихо сказал: "Да мы не умеем". Но дирижёр так посмотрел, просто застрелил взглядом. "Я не говорю о вас. Мой оркестр заслуженный коллектив А я серф уже выехал в не столь отдалённые районы. И теперь дело за Малым Пустяком. Нужно доставить туда инструменты. Но кто погрузит их на машину? Кто я вас спрашиваю? Может быть, эти грузчики, которые грубыми руками переломают даже трактор, не то что предмет искусства. Или я сам, кому медицина запретила поднимать тяжести свыше 1 кг? Нет. Здесь нужен тонкий и чуткий подход к людей любящих музыку, таких как вы. Поэтому я хочу спросить: согласны вы или нет помочь в таком деле? Согласны. Меня возьмите, меня можно я, закричали все. Я тоже кричал, хоть не было никакой надежды. Я был уверен, что меня не возьмут. Сколько раз так бывало, всех берут, а меня нет. Дирижёр начал выбирать ребят пальцем. А я изо всех сил делал тонкое и чуткое лицо, так что даже щёки заболели. А ты почему морщишься, спросил он меня. Или не хочешь? Хочу, конечно, хочу, завопил я, и лицо у меня стало обыкновенным, никакой чуткости. Вот и хорошо, сказал дирижёр. Ты понесёшь аккордеон. Значит, сколько нас? 14 человек. Прекрасно. Приходити завтра к 11 часам в кинотеатр Гром. А ты, мальчик, не приходи, ткнул он пальцем в сморыгу. По своему виду ты очень далёк от музыки. В гробу я видал вашу музыку, сказал сморыга и сплюнул. Что? Ты я вижу настоящий грубиян. Нет-нет, ни в коем случае не приходи. Ответишь ещё за грубиян, крикнул сморыга. Спок мне спокойно, спокойно» сказал Бердей. Смотри, Гоша, дело башлевое, сиди тихо. Или лучше погуляй-ка по улице, проветрись. Смотри, Гоша снял кепку, потом опять надвинул ее до красного рубца на лбу. У него от кепки всегда был рубец, наверное, на всю жизнь. И ушел, трахнув дверь головой, руки в карманы. Когда мы вышли, его уже не было. Следующий день был воскресенье, и почти настоящая весна. Таврический сад закрыли на просушку. Мы шли рядом, а он мелькал за оградой весь черный. Деревья, кусты и лужи черные и блестящие, словно из нефти. Вдоль ограды остался еще снег. Он был тоже черный и зубчатый. Зубцы торчали в сторону солнца. Еще вчера здесь все было не так, а завтра тоже будет не так. Только дома, улицы и провода кругом ничуть не менялись. А сад менялся каждый раз. Он из них из всех был единственный живой. Рос очень быстро каждый день. И мне до смерти нравилось сидеть рядом с ним и рассматривать. В одном месте вокруг тёплого люка даже выросла уже зелёная трава, самая первая трава во всём городе. Чур, не я несу флейту! Не с того ни с сего заорал Матвей. Я даже вздрогнул. Чур не я, чур не я. Чур ты несёшь рояль, крикнул ему Мишка. — А я аккордеон, патефон, первую скрипку. — А ты что? — Я ноты, пюпитры и левую палочку от барабана, — сострил Толик. Уж кто-кто, а он разбирался в музыке, знал, что выбирать. В громе шла Сильва, и дирижер ждал нас под афишами. На афишах двое тянулись друг к другу зелеными губами. — Кому это может быть интересно? — подумал я. «Сейчас мы все пойдем в Дом культуры», — сказал дирижер, — «и будем поддерживать там полную тишину и порядок. А главное, ни с кем не разговаривайте, никому не отвечайте. Если с вами заговорят, показывайте на меня и мычите, как глухонемые. Понятно?» «М-м-м-м-м...» — замычали мы. «Помятно, помятно!» «Ну все, пошли тогда», — сказал дирижер. Потом снял шляпу и перекрестился. Вот я и богу не вру. Идти надо было сначала через проходные дворы, потом по ступенькам вниз, вверх, опять вниз и в дверь с надписью мелом. Не стучитесь понапрасну. За дверью спал сторож в валенках. Дирижер с ним все же поздоровался, но тот не ответил. Дальше шла маленькая лестница, которая выходила на большую, с пальмами, с картинами и коврами. И мы поняли. что это уже дом культуры. Там не было никакой тишины, никакого порядка. Нечего было и поддерживать. Шум стоял страшный, особенно в коридоре. Пока мы проходили мимо какой-нибудь двери, еще можно было понять, что вот тут поет хор, тут читают стихи или свистят художественным свистом. Но все вместе они ревели, как сцепившиеся грузовики, перетягивали друг друга, и побеждал то один, то другой, то третий. Какие-то тетки бежали нам навстречу в костюмах маленьких лебедей, расталкивали твердыми юбками, похожими на цветы, и за ними другие в синих платьях до полу. Эти вдруг подхватили меня, я шел последним, и с криком «Танцевать! Танцевать!» потащили за собой, и я еле отбился. Дирижер остановился у таблички «Кладовая». Там было немного потише. Он достал из кармана пригоршню ключей и начал тыкать ими в замок. Но ключи или не лезли, или не поворачивались там, а один начисто сломался. Дирижер от злости дернул дверь за ручку и чуть не упал. Она свободно открылась, потому что была не заперта. — Заходите, заходите, ребята, — закричал он. — Но без меня ничего не трогайте. Кодавой полно было всяких музыкальных инструментов, а в углу стоял настоящий рыцарь, к сожалению, пустой внутри. Дирижёр начал хватать инструменты и совать каждому из нас. Быстрее, говорил он, быстрее. Отходи в сторону, получи и в сторону. А ты, мальчик, зачем взял две скрипки? Вишь ты погони никакой не нашёлся. Мало ли что унесёшь. Ни в коем случае только по одному. Ах, контрабас бы ещё взять. Что за оркестр без контрабаса? Я унес, сказал Матвей. Давайте. Неужели вынесёшь? Какой ты молодец. Он и рыцаря может унести. Нет рыцаря в следующий раз, сказал дирижёр. Дойдёт очередь и до него. А ты, мальчик, возьми ту трубу. Это не труба, это тромбон, сказал Толик. Да-да, конечно, тромбон. Мне отсюда не видно. Ну, всё, теперь поехали. только полная тишина, никаких разговоров. Мы вышли за ним в коридор и гуськом пошли обратно. Мой аккордион был такой красивый, особенно клавиши. Их хотелось положить в рот и пососать, отдельно беленькие, отдельно чёрненькие. Поиграть, конечно, тоже было бы неплохо, но дирижёр не давал. Он бегал рядом с нами и хвотал за руки, всё упрашивал, чтоб потише. Вдруг из какой-то двери впереди Выскочила рыжая женщина с промокашкой в руке и радостно закричала: "Сюда, ребята, сюда! Сергей Николаевич сейчас придёт". Первые в растерянности остановились и начали потихоньку мычать и оглядываться. Наш дирижёр даже присел от возмущения, но тут же кинулся головой вперёд на женщину. Она еле успела отскочить. "Какой Сергей Николаевич? Что вы пристали к детям? Это мои дети, а не ваши". Это оркестр лёгкой детской музыки. Если хотите знать, мы спешим на концерт. Нам дела нет до да, Сергея Николаевича. Простите, я не думала, я не знала, говорила женщина. А надо бы знать. Хватаете исполнителей, нервируете, срываете всю аферу. Идите, дети, не бойтесь. Проходите на выход. Он даже погладил мишку по голове. Это мишку-то Женщина с промокашкой всё что-то говорила и протягивала к нему руки. Видно было, что она может сейчас заплакать. А тут ещё Матвей. Ему впереди ничего не видно было, и он не нарочно налетел на неё контрабасом. Наверное, она упала. Во всяком случае, когда Матвей прошёл, там уже никого не было. По дороге к нам ещё несколько раз приставали, спрашивали, куда мы идём и что это такое с собой тащим. и дирижер каждый раз сердит и кричал на них. «Это со мной. Оркестр легкой музыки. Неужели непонятно?» Наконец мы вышли мимо валенок сторожа на улицу, и там опять прошли несколько одинаковых дворов, кажется, уже других. В одном стояла машина с фанерным домом вместо кузова. Дирижер быстро залез туда, в этот дом, и начал принимать у нас инструменты. Тут уж мы не стерпели. Каждый на своем что-нибудь сыграл. прежде чем отдать ему вышел небольшой концерт неизвестного сочинения некоторые жильцы глядели в форточки и швыряли в нас мелочь я тоже пару раз рванул свой аккордеон получил бездну удовольствия когда всё погрузили дирижёр утирая спустился из домика на землю и вдруг зашатался и сел на ступеньку около кабины видимо ему стало нехорошо он достал какую-то бутылочку и вытряхнул на ладонь Три таблетки. Потом хлопнул себя ладонью по рту и начал глотать в сухую. — Может, воды принести? — спросил я его. — Нет, не надо. Сейчас пройдет, — сказал он, глотая и выпучивая глаза, и неожиданно начал всхлипывать, шмыгать своим незабываемым носом и повторял. — Все хорошо. Все обошлось. Слава Богу. Ребятки вы мои золотые, хорошие мои. Где же? «Что же я вам?» «А-а-а! Билетики! Вот они, билетики!» Он потянул из кармана сложенная гармошкой билеты в кино, начал отрывать их и давать каждому в руки, а некоторых обнимал и прижимал к своему животу, потом залез в кабину, затарахтел мотором и уехал, помахав нам через стекло рукой, повез музыку в деревню. «Ай да дирижер!» — сказал кто-то. грузовик умеет водить. И мы побежали в кино смотреть Сильву с зелеными губами. Ну и фильмик этот Сильва — чушь, каких мало. То есть самая несусветнейшая чушь — одна любовь и поцелуи. Зато музыки хоть залейся. Вот что надо в деревню, если уж им действительно так плохо там без музыки.